К сожалению, 1981 год. Луизе латтас улица Фруза, 14, 50, 131, Флоренция. Больгери, 11 сентября 1981 года. Луиза, дорогая моя Луиза. Впрочем, увы, не моя а просто Луиза. Луиза, Луиза, Луиза, Луиза, Луиза, Луиза, Луиза, Луиза! Твое имя стучит в моей голове молоточками, и я не знаю, что сделать, чтобы они умолкли. Ты говоришь, я сбежал. Верно. Но после всего случившегося и охватившего меня чувство вины Все эти долгие невероятные дни я был никем. Ни собой и никем другим. Я как будто впал в транс. Думал, это я виноват в том, что случилось. Поскольку в то время, когда это случилось, я был рядом с тобой и был счастлив. И я по-прежнему так думаю. Здесь говорят, что это была Божья воля, либо перст судьбы. Знаешь, все эти бредни. Я до смерти поругался с Джакома. Свалил всю вину на него. Не могу видеть родителей. Мне достаточно знать, где они находятся, чтобы держаться подальше от них. Даже если я сбежал, дорогая моя Луиза. Впрочем, к сожалению, не моя, а просто Луиза. Луиза, Луиза, Луиза, Луиза, Луиза, Луиза. Имя твое стучит в голове молоточками, и я не знаю, что сделать, чтобы они умолкли. То выбрал неправильный путь. Наподобие тех фазанов, которых я видел, когда тушил лесные пожары. В ужасе перед огнем они взлетают и, не разбирая пути, несутся в сторону горящего леса. Не удаляются от огня, а приближаются к нему и гибнут. Я не заметил, что сбежал Луиза. Было много неприятных безотлагательных дел. И потом эта комедия с Монтекки и Капулетти — из-за которой нельзя было перелезть даже через забор. Но я был растерт в порошок. Такое вполне возможно, Луиза, не отрицаю. Луиза, Луиза, Луиза. И я не перелез через него. И даже с тобой не попрощался. Сейчас я здесь один в буквальном смысле слова. Все разъехались, заявив, что ноги их здесь больше не будет. Дом продадут, на пляж не пойдут, забудут о летнем отдыхе. Вы тоже уехали. Я перелезаю туда-обратно через забор, и меня никто не видит. Хожу на пляж, за дюны, к Мулинелли, и вокруг ни души. Надо бы начать учёбу, Но я даже не помышляю об этом. Я думаю о тебе, думаю об ирене, о счастье и отчаянии, обрушившихся на меня одновременно в одном и том же месте и в один и тот же час. И мне не хочется расставаться ни с тем, ни с другим. Мне нужны оба. Я боюсь потерять их, потерять эту боль. Потерять это счастье, потерять тебя, Луиза, точно так же, как потерял сестру. Может, я тебя уже потерял, раз ты пишешь, что я сбежал. И, к сожалению, это правда. Я сбежал, но не от тебя. Я лишь выбрал неправильный путь, как те фазаны. Луиза. Луиза, Луиза, Луиза, Луиза, умоляю тебя, ты едва родилась, не умирай, пожалуйста, хотя бы ты. И даже если я сбежал, жди меня, прости меня, обними меня, поцелуй меня. Письмо не закончено, закончилась бумага. Марко. Мулинелли, буквально маленькие мельницы с итальянского. Глаз циклона 1970, 1979 года. Дуччо Киллери был парень высокий и нескладный, но со спортивными задатками, хоть и не настолько значительными, как думалось его отцу. Черноволосый с лошадиной улыбкой и настолько худой, что всегда казалось, будто видишь его в профиль. Он пользовался дурной славой человека, наводящего порчу. Никто не рассказывал, когда и при каких обстоятельствах впервые об этом заговорили. И потому каждый считал, что дурной глаз был у него всегда. Как и неизвестно, когда придуманное прозвище. не называемый, Хотя в детстве у него имелась другая кличка. Тогда его окрестили Близзард. Так называлась Марка Лыж, на которых он выступал на соревнованиях и подавал надежды в тосканско-эмилианских опенинах в возрастной группе дошкольников, а в дальнейшем учеников и кандидатов. На самом деле, как у всего, у этой молвы есть свое начало, и оно относилось как раз к отборочному состязанию по гигантскому слалому на межзональные турниры, состоявшемуся на горнолыжной базе Зумзери, проход двух святых. Дучо Киллери пришел вторым после первого спуска в своей возрастной категории уступив мелкому чемпиону из Модены по имени Тавелла. Погодные условия были плохие, и хотя дул сильный ветер, трассу заволокло туманом. Судейская бригада даже рассматривала вопрос о прекращении чемпионата. Потом ветер стих, и был объявлен второй спуск, когда туман не только не рассеялся, А ещё больше сгустился. В ожидании старта отец Дучо и по совместительству его тренер разогревал ему мышцы ног и одновременно впаривал, убеждая не дрожать, сжать и жать до конца, до последнего вздоха, чтобы обогнать этого Тавеллу. И когда он уже стоял на старте, готовый прыгнуть в молочную мглу, а отец его продолжал орать, что он сможет выиграть, стать победителем, сделать этого Тавеллу. Дуччо киллери во всеуслышание произнес, «Все равно он упадет и даже получит травму». К финишу он пришел первым, с лучшим пока результатом, а после него должен был появиться Тавелла. Никто толком не видел, как это произошло, До того непроницаемой была туманная мгла. Но незадолго до замера промежуточного результата на повороте к финишной прямой раздался душераздирающий крик, долетевший с трассы. А когда подбежали судьи, Тавелла лежал без сознания. Обломок лыжной палки впился ему в бедро. Тогда ещё пользовались деревянными палками, которые иногда ломались. И сверкавшее инеем кровавое пятно расползалось в молочно-белой пелене тумана и снега. Казалось, его подстрелили индейцы. Паренек не умер от потери крови, поскольку палка, поранившая мышцу, вошла в тело, не задев бедренную артерию. Но это была самая серьезная травма за всю историю той горнолыжной базы, и о рассказывали впоследствии из сезона в сезон, приводя слова, которые сказал Дуччо Келлери, выйдя на старт. Так с раннего отрочества началась его слава человека с дурным глазом, внезапно и необратимо. Никто, даже в ретроспективе, не потрудился подумать, что по-английски слово «близзард» значит «ураган», и что это практически с самого детства рисовала его кармическую картину, которую впоследствии еще точнее очертило его новое прозвище. И никто тем более не решился предложить гипотезу, что его фамилия довольно редкая в Италии и встречающаяся только в отдельных местах Тосканы, Возможно, происходит, что очень соответствует его случаю, от английского слова «киллер». Но он все равно бы ошибся, поскольку истоки этой фамилии следует, вероятнее всего, искать в ее более распространенной форме с переменной согласной «киллеми», происходящей из ломбардии в ее родовитой части, но сильно укоренённый среди сицилийского плебса или быть может это как-то связано с итальянскими эмигрантами из древнего французского виконства чиллер киллер убийца с английского Все это говорится к тому чтобы дать представление об абсолютном отсутствии вдумчивого подхода к открывшемуся вдучью феномену с глаза и какого бы то ни было желания разобраться в явлениях, которыми он сопровождался. У него дурной глаз и точка. Что тут еще скажешь? В переходный период от урагана к неназываемому круг друзей, завоеванных спортивной славой, сузился, и к шестнадцати годам его единственным другом во всей Флоренции остался только Марко Каррера. Они были приятелями, сидели за одной партой в начальной и средней школе, вместе играли в теннис во флорентийском теннисном клубе, вместе занимались горными лыжами, пока Марко не прекратил участвовать в соревнованиях. И хотя учились потом в разных лицеях, продолжали видеться каждый день и без тренировок. В основном, чтобы послушать американские группы преимущественно с западного побережья. Eagles, Crosby, Stills, Nash, And Young, Poco, Grateful Dead. Их объединяла любовь к этой музыке. Но главным, главным, что скрепило их дружбу, стала внезапно накатившая страсть к азартным играм. По правде говоря, она была в крови Дуччо Келлери. Марко ограничился тем, что разделил страсть друга и наслаждался вместе с ним небывалым чувством свободы, или точнее освобождения, вызванного этим крутым поворотом в их судьбах. Действительно. В родословных обоих не наблюдалось следов демона этой страсти, даже в самых дальних их ответвлениях, в самые отдаленные времена. Никакого двоюродного дедушки, спустившего состояние на игре в баккара в салонах фашистской аристократии, никакого капитала, скопленного в девятнадцатом веке и спущенного в мгновение ока, по вине прадедушки в инвалидной коляске, которого здорово потрепала Первая мировая война. Они попросту открыли для себя игру. Дуччо в большей степени пользовался ею, как отмычкой от своей золотой клетки, так тогда говорили, в которую его посадили родители. И перспектива промотать их состояние в игорных домах и казино Привлекало его настолько, насколько их в свое время привлекла перспектива накопить его торговлей в магазинах готовой одежды. Но ему было 15, 16, 17. Что можно промотать в этом возрасте? И хотя карманных денег в неделю он получал немало, примерно вдвое больше, чем Марка, смешно было думать что эта мелочь оставит хоть малейшую царапину на семейном благополучии. Самое большее, в худшие дни он брал взаймы какую-то сумму в музыкальном магазине Mondo Disco на улице Конти, где они с Марко затоваривались импортными пластинками. Через несколько недель он возвращал долг самостоятельно, не выпрашивая денег у родителей. Дело в том, что Дуччо часто выигрывал. Он был смекалистый малый. В играх в покер с друзьями не было спортивного азарта. Невинные партии субботними вечерами, где можно было выиграть максимум 20 тысяч лир. И поэтому вскоре, с учетом репутации, превратившей его в неназываемого, он был изгнан из компании. Марка оставили, и какое-то время тот продолжал играть и тоже выигрывал, пока сам не бросил, чтобы последовать за другом по профессиональной стезе. Сперва это были скачки. Будучи несовершеннолетним, Дуччо Киллери не мог попасть в подпольные тотализаторы и тем более в казино. Но на ипподроме Ле Не требовали документов. Ле Малина, район города Фьезоле, в четырех километрах от Флоренции, в котором проживает 42 человека и имеется ипподром. Он был талантлив во всем, заранее все просчитывал. И вот он начинает прогуливать уроки, проводит каждое утро на ипподроме, наблюдает за выездкой верховых лошадей, в компании старых берейтеров, обучавших его секретам царства скачек. А вот рядом с ним и Марко, на утренних тренировках, в манеже после обеда или на вечерних бегах в лем малине где они ставят на облюбованных лошадей или на тех, которых, как им шепнули, обеспечена победа в групповых заездах и друзья снова выигрывали, больше, чем проигрывали. Но, в отличие от Марко, не забросившего ни друзей, ни спорт, ни девушек и не посвящавшего родителей в свои увлечения, он дорожил открывавшимися перед ним возможностями блестящей жизни, которую все ему предрекали. Дучо Киллери воспользовался игрой чтобы оборвать связи со своим буржуазным будущим. Вначале он сильно обиделся, что его прозвали не называемым, но в дальнейшем обернул ситуацию в свою пользу. Несмотря на то, что друзья избегали его как чумы, он каждый божий день виделся с ними в школе. А поскольку Флоренция не Лос-Анджелес, сталкивался с ними то в центре города, то в кинотеатрах, то в барах. Скоро он понял, что любое его высказывание обладает магической силой анафимы. И поскольку со всеми время от времени происходит что-то неладное, его замечания типа «ты в хорошей форме» или «какой-то ты невесёлый оказывались в равной степени убийственными для его собеседника, сражая того на повал в мгновение ока. Пусть это покажется невероятным, но парни и девушки конца 70-х годов XX -го века верили, что Дуччо Келлери мог их сглазить. Не верил, естественно, только Марко, которому задавали один и тот же вопрос. «Ну как ты можешь с ним водиться?» Но и ответ, естественно, всегда был один и тот же, «Потому что он мой друг». И все же, хотя Марко никогда бы не сознался, были две другие, не столь невинные причины, по которым он общался с Дудча Келлери. Одной, как мы сказали, была игра, С Дуччо он испытывал невероятный выброс адреналина, выигрывал деньги и открывал для себя потаенный мир, который ни его утонченная мама, ни покладистый отец, ни сестра, сестра Ирена, старше его на четыре года, вся в своих личных проблемах, ни младший брат Джакому, умиравший от детской ревности, не могли себе даже представить. Другой причиной был откровенный нарциссизм. Ему прощали дружбу с парией. В нем ценили интеллигентность, прекрасный характер и щедрость. Какой бы ни была причина, Марко, не опасаясь негативных последствий, мог выступить против диктата стаи, И он любовался собой в зеркале этой власти. Более того, говоря по правде, существовали только две эти причины, по которым в последующие годы он продолжал общаться с Дудчо Киллери. Все остальные, на которых взросла их дружба, мало-помалу отмирали. Действительно, Дуччо очень изменился, а так как Марко только тогда стал что-то понимать в жизненных переменах, ему показалось, что в худшую сторону. Физически Дуччо сделался малоприятным. Когда он говорил, в уголках рта у него собирались сгустки белой слюны. В сальных, черных как смоль волосах появилась перхоть. Он редко вставал под душ, и от него несло немытым телом. Постепенно он перестал интересоваться музыкой. А Англия в то время возродилась. «The Clash», «The Cue», «Грэхэм Паркер энд Де Румо» и «Сверкающий мир Элвиса Костелло». Но ему все это уже было до фонаря. Он не покупал дисков и не слушал кассет, которые ему записывал Марко. Перестал читать книги и газеты, кроме скачек и жакеев. В его речи появились старомодные словечки и выражения, совершенно чуждые его поколению. Потрясающий и обильный. Окей-хокей. Часто и охотно. Мораль сей басни такова всякая всячина в этом смысле непременно на девушек он не засматривался все что ему было нужно получал от проституток в парке каше нет марко его по прежнему любил но теперь общаться с дучо по дружески было трудно и не потому что тот пользовался дурной славой не называемого Напротив, уверенный в своей безнаказанности, марко упорно сражался с этой славой, иногда поистине героически, особенно в присутствии девушки, которая ему нравилась. Вы все чокнулись, говорил он, как вы можете в это верить? А когда ему оглашали список всех искалеченных и погибших в местах появления дуч Киллери Он повторял свое обвинение и с гневом выдвигал окончательный довод. «О, Господи! Да посмотрите на меня! Я с ним общаюсь! Ничего дурного со мной не происходит! Вы общаетесь со мной, с вами тоже ничего не происходит! Так о чем мы говорим?» Однако переубедить друзей было невозможно. И поэтому в поддержку доводов Марка возникла теория глаза циклона. Она гласила, подобно тому, как нельзя испытать губительных последствий, оказавшись в центре циклона, разрушающего города и села. Точно так же, если войти в тесный контакт с неназываемым, как в случае с Марко, риск гибели сводится к нулю. Однако шаг в сторону, случайно с ним пересечься, подбросить его на машине, издалека увидеть, как он машет рукой, и конец городам и селам, по которым проносятся эти циклоны. Это решало все, давало возможность приятелям Марка посмеиваться и в то же время серьезно верить в силу сглаза барона Самди. Еще одно прозвище Дуччо Келлери, наряду с Лоа, Бокор, мефиста и Ипсо. А самому Марко общаться с ними и порицать их за суеверие. Это было единственное возможное равновесие. Теория глаза циклона. Барон Самди или Барон Суббота. В религии Вуду Одна из форм барона, то есть лоа, связанного со смертью, мертвыми. Имя его во время ритуалов не называют. Лоа – невидимые духи Вуду, посредники между Богом и человеком, наделены огромной силой и почти неограниченными возможностями. Бокор – черный колдун в религии Вуду превращающие людей в зомби мефиста суперзлодей из комиксов Marvel ипсо Слово из выражения ипсо факто как неизбежный результат